Глава вторая. Чичако. Сам момент перехода я почувствовал, как короткое падение. Внутри ёкнуло, мышцы конвульсивно напряглись, и я вдруг обнаружил, что стою посреди белого ярко освещенного пространства. Слегка окружилась и побаливала голова, но к этому я за последние дни уже привык. Чтобы подключаться к Эйдесу, мне пришлось пройти процедуру по какой-то там... Калибровки и перепрошивки моего допотопного нейрокомпьютерного интерфейса. Врач сказал, еще неделю может так штормить, но особой опасности в этом нет. Надо только пить прописанные им пилюли и не перебарщивать с продолжительностью сеансов. Эйдас. Так вот, значит, как здесь все. Пусто, бело и стерильно, как в окружном морге перед ревизией. Ощущение, кстати, так себе. Слегка мутит глаза, мне на чем сфокусироваться, и такое чувство, что вот-вот опора под ногами исчезнет, и ты ухнешь куда-то, в никуда. Ни стен, ни потолка не видно, все теряется в белом мареве. Пол вроде бы проглядывается, но только в радиусе нескольких шагов. Дальше тоже сливается с бескрайним белым пространством. Свет яркий, но без какого-то конкретного источника. Я даже тени не отбрасываю. Да и я не совсем я. Собственные руки узнаю с трудом. Вроде бы такие же, как в жизни, но... С роду у меня не было таких ровно подстриженных ногтей и идеально чистой кожи. Без царапин, без садин на костяшках. Добро пожаловать во всемирную ээдетическую сеть, мистер Шарп. Голос женский, приятный, но какой-то... безжизненный. Явно симуляция. Вас приветствует оператор сети. Я ваш помощник и консультант на протяжении каждого сеанса. Так я уже того, В Вэйдаси или просто сплю? Вы находитесь в состоянии идентического транса или ЭТ-фазы. Это состояние, в котором устанавливается наиболее эффективная связь нейрокомпьютерного интерфейса с височными долями мозга. Сигналы, получаемые мозгом во время ЭТ-фазы, фактически не отличаются от сигналов, транслируемых через органы чувств. Ну да, ну да. Реальность идентична и натуральной. Но что-то как-то скучновато у вас здесь. Формально вы еще не в самом Эйдесе. Вы находитесь в месте, которое называется шлюз. Это своего рода личный кабинет пользователя. Здесь вы можете выбрать сервер для подключения, а также проводить время по своему усмотрению. Поскольку это ваш первый сеанс, внешний вид шлюза еще не настроен. Перейти к настройке? Да, пожалуй. Передо мной прямо из воздуха материализовалось нечто вроде парящего в воздухе плоского экрана, на котором стройными колонками выстроились фотографии различных интерьеров. Я поднял руку. Скроллинг работал исправно. Каталог можно было листать хоть вверх-вниз, хоть в стороны. «Да тут можно сутки ковыряться выбирать», — проворчал я. «Озвучите ваши предпочтения в интерьере», — с готовностью отозвалась оператор. А и не все ли равно? Создай уже хоть что-нибудь. Мне некогда возиться с этой ерундой. Шлюз – важнейший элемент вашего взаимодействия с Эйдесом, мистер Шарп. Рекомендуется подходить к его обустройству с максимальной серьезностью. О, ну хорошо, пусть будет рабочий кабинет, но чтобы с мягким диваном. В остальном пофигу. Пусть будет самая простая обстановка. Белая бесконечность вокруг наконец-то исчезла. Я оказался в небольшой квадратной комнате с однотонными стенами. Позади меня черный кожаный диван, на который я тут же плюхнулся. В центре комнаты пустой рабочий стол и кресло. Справа закрытая дверь. «Закрепить данный вариант?» Я еще раз огляделся, хотя разглядывать тут было особо нечего. «Нет, мне не нравится», — мотнул я головой. «Я тут как провинциальная дуреха, приехавшая на порнокастинг, Давай что-нибудь поприличнее». За последующие несколько минут интерьер сменился раз двадцать, пока вдруг не попался такой, в котором я сразу же почувствовал себя как рыба в воде. Нечто солидное, старомодное, чуть вычурное. Это к середина 20 века. Мореные деревянные панели на стенах, массивная кожаная мебель, огромный овальный стол со стеклянным графином посередине. А что тут и выпить можно? Вы имеете в виду алкоголь? Ну не микстур уже. Да, в состоянии этой фазы легко имитируется воздействие алкоголя и других наркотических средств, кроме интоксикации, конечно. То есть можно бухать без всякого похмелья? Хм, мне здесь уже нравится. А можно виски? Американский, шотландский, ирландский, канадский, японский... Э -э -э Талискер, буркнул я, 25-летней выдержки. Бутылка была точь-в-точь -точь такая же, как у Дензела, только полная, а вот стаканы, похоже, дороже хрусталь, не стекло. Я махнул сразу с полстакана. В реале у меня сухой закон еще как минимум на пару недель, так полагается после калибровки НКИ. Так хоть здесь оторвусь. Выпивка здесь, похоже, и правда работает. Я замер, прислушиваясь к ощущениям. По глотке до самого желудка разливалось приятное тепло, голова чуть потяжелела, язык тонул в терпком миндальном послевкусии. Ладно, что у нас там дальше? Уже можно подключаться? Да, вы можете выбрать сервер для подключения и начать сеанс. У вас оплачен доступ к публичному серверу «Дикие земли». Да-да, туда мне и нужно. Какая-нибудь информация есть по этому месту? Рекламный ролик? Ну, валяй. Огромный экран, занимающий всю боковую стену кабинета, вспыхнул яркими красками из невидимых динамиков, полилась бодрая музыка. Что-то роковое в стиле начала века. Мне даже понравилось. Сам вид напоминал трейлер к очередному голливудскому блокбастеру. Нарезка эффектных сцен, в которых постоянно кто-то за кем-то гнался, кто-то в кого-то стрелял, кто-то кого-то тискал. Захлебывающийся от пафоса мужской голос за кадром внес чуть больше ясности. «Добро пожаловать в дикие земли, игрок! Здесь вуду, вампиры, индейская магия и руины давно исчезнувших цивилизаций — соседствуют с железной дорогой, дирижаблями и фортами Великой Конкисты. Здесь по прериям бродят стада могучих туургов, в заснеженных лесах Нордланда можно встретить саблезубов и мамонтов. А уж в тропических джунглях южных регионов и вовсе таятся чудовища, один вид которых повергает в ужас. Ну, куда деваться, хмыкнул я, снова наполняя стакан. Тем временем на экране свирепого вида ящера такая помесь – крокодила и дикобраза, пытался добраться до засевшего на дереве парня в черной ковбойской шляпе. Парень довольно бодро отбивался от зверюги здоровенным мачете, но, похоже, перспективы у него были так себе. Может, поэтому кадр быстро сменился на нечто более жизнерадостное. Камера прошлась панорамой по этому разухабистому салуну, в котором, как в калейдоскопе, смешались карты, выпивка, мордобой, Грудастые красотки в шелках и кружевах, и даже кажется что-то вроде Родео на механическом быке. Разглядеть я не успел, поскольку кадр опять сменился, на этот раз на величественные картины, скалистых пейзажей каких-то древних развалин. Здесь на каждом углу тебя ждет новый сюжет, и каждое решение, которое ты принимаешь, будет влиять на твою дальнейшую судьбу. Что ты можешь противопоставить этому, первопроходец? Лишь сталь, свинец и серебро. И собственный характер, ведь именно здесь ты сможешь понять, кто ты и чего на самом деле стоишь. Это «Дикие земли», самый масштабный, самый детализированный, самый популярный игровой проект в эйлисе Музыка стихла, на экране повис логотип игры, черепа, перекрещенные револьверы и прочая мишура. «Ясно», – буркнул я. «Ребята играют в ковбоев. Есть что-то еще?» Конечно, по Диким Землям масса материалов, статьи, обзоры, форумы, целые каналы видеоблогеров. Мне какой-нибудь общий сухой разбор, чтобы знать, как там все устроено. В общих чертах. В игре будет достаточно подробный режим обучения, там вы сможете получить исчерпывающую информацию. Некогда мне там будет этим заниматься, мне нужно найти там одного человека. Это будет крайне затруднительно, мистер Шарп. Похоже, мой вопрос даже цифрового болванчика обескуражил. В Эйдесе действует правило анонимности. Вы не сможете найти человека в диких землях, если он сам этого не захочет. Да я не об этом. Мы уже договорились с ним о встрече. Он будет ждать меня в местечке под названием Фоллингрок. Это что-то вроде форта или поселка. На экране появилась карта. Это актуальная карта диких земель. Нужная вам область выделена красной точкой. Я пару минут поизучал карту, территория, судя по всему, была гигантская, и я и представить себе не мог, что здесь реально будут тысячи квадратных километров. Вся она поделена на четыре больших региона, располагающихся один за другим с севера на юг. С востока они ограничены океаном, с запада – высокими горами, переходящими в пустое серое пространство. А что это там слева? Неисследованные территории? Это серая стена – Горный кряж, обозначающий западную границу территорий. В будущем разработчики проекта предполагают добавить еще несколько регионов по ту сторону стены и, соответственно, перевалы через нее. Понятно. Итак, Нордланд на севере, чуть южнее равнина Вест-Винд-Плейн. рок как раз там. Это городок неподалеку от побережья, рядом с крупным портом под названием дремерс «Залив мечтателей?» – усмехнулся я. Вы начнете игру именно оттуда. Это крупнейшая база Великой Конкисты. И вообще главный центр цивилизации. Здесь располагаются самые большие и дорогие казино, салуны, магазины, банки, публичные дома. И именно сюда прибывают все новички. Куда отправиться дальше, вы решаете сами. Но время от времени игроки все равно возвращаются в Dreamers Bay. Бэй. Вествинд Плейн, или просто Равнина, регион наиболее подходящие для начинающих игроков. Чем дальше от залива мечтателей и вообще от городов, контролируемых конкистой, тем опаснее и сложнее. Это все-таки именно игра? Не просто виртуальная симуляция Дикого Запада? Разработчики не позиционируют проект как реконструкцию Дикого Запада, мистер Шарп. Некоторые характерные для этой эпохи атрибуты прослеживаются. Однако здесь вы не найдете полноценной исторической или географической достоверности. Плюс в игре важное место занимают мистические мотивы. Магия, проклятие, пророчество. Ясно, ясно. Я не об антураже тебя спрашиваю, я про устройство. Прошу прощения, неверно интерпретировала ваш запрос. Дикие земли – это массовая многопользовательская ролевая игра, с очень гибкой системой развития персонажа, тысячами различных сюжетных линий, с ярко выраженной социальной составляющей. Я могу вывести видео с более подробным описанием игровой механики. На это нет времени, поморщился я. Итак, понятно. Я во что-то подобное играл в детстве. Начинаешь в лохмотьях с каким-нибудь томогавком и заслиной челюсти, и чтобы добыть себе снаряжение, получше убиваешь всякую живность по заданиям компьютерных болванчиков. Так ведь? Оператор замешкалась. Это массовая многопользовательская ролевая игра. С системой развития персонажа. Ладно, ладно, понял. Больше от тебя ничего не добьешься. Не мучайся, а то еще перегреешься. Что мне нужно сделать дальше? Настроить внешность вашего аватара. К этому рекомендуется подходить со всей серьезностью, поскольку выбор окончательный. В игре можно будет изменять некоторые параметры, например, прическу или цвет волос, но не более того. Напротив меня в воздухе материализовалось большое зеркало, в котором я отразился в полный рост. Не выпуская из рук стакан с виски, я поднялся придирчиво, осматривая свою помятую физиономию, Хотя, надо признать, здесь я выглядел получше, чем в реале. Вроде бы все то же самое. Рост, чуть больше шести футов, вес около 100 кг, часть которых уже настойчиво начинают откладываться на пузе Лысый череп, серебристая щетина на щеках, но при всем при этом меня будто основательно отфотошопили. Помолодел лет на 10. А что это за странный прикид на мне? Это стартовая одежда всех чичаку, новичков диких земель. Есть несколько вариантов, плюс возможность настроить цвет. Так, полистайка. Нет, давай только без этих дурацких жилеток. А, потемнее? Ладно, сойдет. Прикид я выбрал простой и удобный. Темные джинсы на ремне с овальной пряжкой, темно-синяя шерстяная рубаха, потрепанная кожаная куртка и и кожаные ботинки. А ствол мне какой-нибудь выдадут? Или хотя бы нож? В самой игре. Предварительно можно настроить только внешность. Понятно. В общем, создаем персонажа. Да-да, припоминаю. Но в старых игрушках все было куда проще. Там куча всяких ползунков. Двигаешь ими, настраиваешь. Нарисовал какую-нибудь эльфийку-лучницу, сделал ей буфера побольше и вперед. Но здесь-то как быть? В Эйдисе вы точно так же обладаете очень широкими возможностями по настройке своей внешности. Вплоть до телосложения и даже пола. Позвольте продемонстрировать. В зеркале появилось нечто такое, от чего у меня на голове зашевелились остатки волос. Стакан с виски, выскользнув из пальцев, брякнулся на пол, покатился по паркетному полу. «Э, убери это!» — наконец, обретя дар речи, выдавил я. По поверхности зеркала словно рябь пробежала и я снова увидел себя обычного, только слегка побледневшего. «И не делай так больше!» — попросил я, снова потянувшись к бутылке. «Мир еще не готов к приходу Брюса Уильяма Шарпа», в женском варианте. Ни этот, ни какой-либо другой. «Прошу прощения, мистер Шарп, выбирайте, не торопитесь. Время входа новых игроков в Дикие Земли строго регламентировано. Новички прибывают на сервер партиями в качестве пассажиров корабля «Санта-Мария» с интервалом в час-полтора субъективного времени. До прибытия очередного корабля всего три минуты. Вы на него вряд ли успеете, поэтому... «Нет, я должен попасть на ближайший», – встрепенулся я. «Что нужно делать?» Настроить внешность. Да к черту весь этот марафет. Оставляй как есть. Дальше что? Необходимо указать имя. Дьявол. И, конечно, нужно уникальное, хитро выдуманное, чтобы ни у кого такого не было. И чтобы еще и в антураж вписывалось. Какой-нибудь там грязный Гарри, немытый Билли. Уникальность не обязательно, а прозвище зарабатывается в ходе самой игры. Тогда тем более, чего думать? Оставляй что есть. Дальше что? Ждите, подготавливаю соединение. После этого вам нужно будет просто выйти в эту дверь. В эту? Переспросил я и тут же себя одернул. И так все очевидно. Выход из кабинета один, обычная с виду дверь. Массивная, деревянная, разбитая на прямоугольные выпуклые секции, как плитка шоколада. Я подошел и взялся за шарообразную латунную ручку. Ждите, подготовка займет еще чуть больше минуты субъективного времени, но если сразу же войдете, то успеете на корабль. Про какое субъективное время ты все толдычишь? В состоянии этой фазы человеческий мозг иначе воспринимает течение времени. Стандартный сеанс в Эйдосе длится около полутора часов. Стандартный коэффициент масштабирования субъективного времени – 8 к 1. Исходя из этого, все наше общение, начиная с вашего появления здесь, заняло около полутора минут реального времени. Но для вас они превратились в четверть часа. Мне, конечно, уже рассказывали про все эти парадоксы с масштабированием времени. Но до меня пока так и не доходит, как так получается, что подключаешься к Эйдосу на пару часов, а в итоге тебе кажется, что провел там целые сутки. Ладно, видно будет. Похоже, это из тех вещей, которые не поймешь, пока не испытаешь на своей шкуре. Соединение с сервером установлено. Оператор едва успела проговорить эту фразу, я уже повернул ручку, распахнул двери и шагнул в светящийся проем. Напоследок лишь успел расслышать дежурную фразу «Добро пожаловать в дикие земли, мистер Шарп».